Письмо 61. -е. О готовности к смерти. Синека приветствует Луцилия. Не будем больше желать того, чего желали. Я старик, стараюсь, чтобы даже не казалось, будто желания у меня те же, что в отрочестве. На это идут мои дни, мои ночи, это мой труд, мой помысел, положить конец былому злу. Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой жизни. Я не ловлю его, словно он последний, но смотрю на него так, что, пожалуй, он может быть и последним. И это письмо я пишу тебе с таким настроением, будто смерть в любой миг может оторвать меня от Писания. Я... Готов уйти, и потому радуюсь жизни, что не слишком беспокоюсь, долго ли еще проживу. Пока не пришла старость, я заботился о том, чтобы хорошо жить. В старости, чтобы хорошо умереть. А хорошо умереть, значит, умереть с охотой. Старайся ничего не делать против воли. Все предстоящее предстоит по необходимости тому, кто сопротивляется. В ком есть охота, для того необходимости нет. Я утверждаю, кто добровольно исполняет повеление, тот избавлен от горчайшего в рабской доли. Делать, чего не хочется. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, чего требует обстоятельство и прежде всего будем без печали думать о своей кончине. Нужно подготовить себя к смерти, прежде чем к жизни. У жизни всего есть вдоволь, но мы жадны к тому, что ее поддерживает. Нам кажется, и всегда будет казаться, будто чего-то не хватает. Довольно ли мы прожили, определяют не дни, ни годы, а наши души. «Я прожил сколько нужно, милый мой Луцили, и жду смерти сытой. Будь здоров!» Сытый — эпикурейский образ. Человек должен чувствовать себя в жизни, как скромный гость на перу и, насытившись, уйти.